Саймон Сент-Джеймс и его очаровательная супруга на приеме у такого-то, такого-то. Саймон Сент-Джеймс и его супруга отправились на уикенд в курортное местечко такое-то. Саймон Сент-Джеймс с супругой посетил выставку такую-то. Как видно, мистер Сент-Джеймс был весьма общительным джентльменом. Вот только каждое такое сообщение оставляло на сердце Чарли Рубец — словно выжженный каленым железом. И всегда с ней была Кэрол. Его Кэрол. Чарли знал, что она тоже любит вечеринки. Однако никогда они не ходили на приемы так часто. Должно быть, для нее это было важно, и вот теперь ее желание сбываются. Только его место рядом с ней оказалось занято. И самым страшным было то, что Чарли не мог не думать об этом, как бы он ни старался. На смену весне пришло лето, но мучения Чарли только усилились. Он знал, что Саймону принадлежит большой кусок земли на южном побережье Франции, как раз между Бюли и мысом Сен-Жан. И что там есть не только роскошная вила с садом, но и причал, возле которого стоит огромная красавица-яхта. Он видел все это своими собственными глазами, когда несколько лет назад они гостили у Саймона. И теперь образ кэрл светловолосый, загорелый кэрл на глинцевитой желтой палубе яхты, неотступно преследовал его. Несколько раз Чарли снилось, будто произошло крушение, и кэрл тонет и тогда он просыпался с недаймой сильнейшим беспокойством, к которому примешивалось острое чувство вины. Чарли был почти уверен, что не может желать Кэрол смерти, и все же порой ему казалось, что этот сон лишь отражает его глубокие подсознательные желания. На всякий случай он обратился к психоаналитику. Однако это ничего не дало. Состояние его все ухудшалось, и к сентябрю Чарли Уотерстон превратился в человека, совершенно раздавленного, свалившейся на него бедой. Как-то в начале осени Кэрол позвонила ему, чтобы сообщить, что она подала на развод, и Чарли не удержался и спросил, продолжает ли она жить с Саймоном. Впрочем, ответ он знал заранее, и даже не видя ее лица, мог без труда представить себе и выражение и глаз Кэрол, и то, как она слегка наклонила голову. «Ты же знаешь, что да?» — ответила она, хотя ей очень не хотелось причинять Чарли страдания. Но и в гад тоже было бесполезно, он все равно бы догадался. «И почему?» — в который раз спросила себя Кэрол. «Почему Чарли никак не может смириться с тем, что произошло? В конце концов, так сложились обстоятельства, над которыми никто из них не властен». И вовсе не ее вина, что с Саймоном она чувствует себя счастливее, чем когда бы то ни было. Они привели вдвоем поистине волшебное, беззаботное лето. И жизнь, когда не надо ждать, не надо страдать от одиночества и считать дни до новой встречи, неожиданно пришлась ей по вкусу. Хотя прежде она принимала частые отлучки Чарли как должное. В августе они отправились на виллу на юг Франции, и Кэрл познакомилась со всеми друзьями Саймона, которые ей, неожиданно для нее самой, очень понравились. Да и сам Саймон делал все, что было в его силах, чтобы угодить ей. Он называл ее своим идеалом, своим сокровищем, своей единственной настоящей любовью.